Глава 42. По радио передают новости. Убийство в Грейстоуне. Погибла восьмилетняя девочка, которая шла на день рождения к бабушке. Хотя в Скотланд-Ярде еще не подтвердили связь этого преступления с чередой убийств в Северном Лондоне, известные нам сходства не оставляют сомнений. «Столько женщин...» — мама наливает полный бокал вина. Ее новая привычка. «Никакого апельсинового сока. Одна из них совсем ребенок, поправляю я. Нив было всего восемь». Она с усилием трет глаза. «Господи боже!» «Это не наш Мэтти. Хватит о нем так думать!» «Знаю», — соглашается мама. Но это лукавство. «Ирландия — большая страна, но Грейстоун — крохотная деревушка. Там живет несколько сотен человек». Они не закрывают двери на замок и помогают незнакомцам. Так было, пока не убили малышку Ниф. Все эти годы я не перестаю думать об омраченном празднике. Мама Ниф ищет ее по улицам, сходит с ума от беспокойства. В свой день рождения бабушка не задувает свечи, не разворачивает подарок от внучки, глиняный горшок, который та сделала на уроке труда. И главное, я думаю о Мэтти. Как он наблюдает за этим кошмаром, участвует в поисках, утешает родителей. «Мы виделись на днях», — говорит он. «Я заблудился, и Ниф показала дорогу к деревне. Такая милашка. Все время о вас думаю». Грейстоун. Стоун. Население 771 человек. Убийство произошло вскоре после приезда Мэтти и полностью повторяет преступление тени. «Монстра» который орудует в северном Лондоне и, как утверждает полиция, живет в Кемдоне. Как Мэтти. Свидетели описывают человека, очень на него похожего. Ничто из этого не ускользнуло от моего внимания. Тем не менее, я хорошо знала Мэтти. Он не обидел бы ребенка. Я цеплялась за мелочи, убеждала себя, что беспокоиться не о чем, хотя занималась именно этим. Мэтти гостил у родителей. Они бы заметили, если бы он вернулся домой в крови. Еще он недавно выбил палец, играя в сквош. Невозможно никого задушить, если у тебя выбит палец. Или... Не уверена, что думала именно такими словами. Мысли походили на призраков, пляшущих в глубине моего сознания. Я не озвучивала их, в этом не было необходимости. То, что убийство произошло в деревне так скоро после его приезда, случайное совпадение не более. К тому же, как я объясняла маме, психологический портрет преступника не был похож на Мэтти. Это исключено. Недавно в прессе опубликовали психологический портрет убийцы, составленный какой-то большой шишкой из отдела поведенческих исследований ФБР, который прилетел в Великобританию, чтобы консультировать Скотланд-Ярд. Поведенческие исследования, которые всезнайка Беа называла профайлингом, возникли совсем недавно. Некоторые, в том числе отец Беа, считали их шарлатанством. Но мне нравилась идея, что особенности совершенного преступления выдают психологию убийцы. Я обожала Шерлока Холмса и мечтала прославиться как эксперт в криминологии. Вырасту и буду раскрывать дела, которые никому больше не под силу. Или напишу детектив. Главным героем сделаю профайлера. «Ты такая умница, Софи. Старайся, и у тебя все получится», — поддержала меня учительница, когда я озвучила свои карьерные амбиции. По-своему, я действительно разбираюсь в убийствах, хотя не так, как планировала. С наукой тоже не сложилось, но мне уже было все равно. «Вот, послушай». Я зачитала маме описание психологического портрета с первой полосы «Свежей газеты». Особая жестокость совершенных преступлений свидетельствует о вспыльчивом характере убийцы. Он не состоит в отношениях, или это абьюзивные отношения, в которых преступник контролирует своего партнера, подавляет физически или морально. Это может проявляться в умолении достоинств партнера, попытках следить за ним и навязывать выбор одежды. Вероятно, он проявляет жестокость к животным, способен на поджог. Ему сложно общаться с противоположным полом. В присутствии женщин он испытывает неловкость. Скорее всего, это закомплексованный одиночка. «Видишь?» — торжественно закончила я. «Совсем не похожа на Мэтти. Уж он-то никогда не комплексует». «Да», — ответила неуверенно мама, запрокинула голову и залпом выпила вино. Некоторые вещи происходят незаметно. Например, ты не чувствуешь, как растешь, как появляется грудь. За последний год я очень изменилась, вымахала ростом почти с маму, 150 сантиметров, и стала носить спортивный лифчик. «Взрослеешь», — сказал Мэтти. Я велела ему отвалить, что, по его словам, только доказывала его правоту. То, что моя мама пристрастилась к выпивке, Я тоже заметила не сразу. Бокал вина после работы. Два бокала. Перешла на джин со льдом. без льда. Понемногу привычка превратилась в болезнь, и таблетки ее только усугубляли. «Говорят, что убийца в Ирландии был блондином, осенила меня в другой день. А у Мэтти сейчас темные волосы». Мама уставилась в бокал и что-то промычала то ли отвечая мне, то ли комментируя свой напиток. В любом случае хотелось услышать другое. Я позвонила б Жаждала узнать подробности об убийстве в Ирландии. Она вполне могла их знать, учитывая, кем работал ее отец. Меня уже затягивала воронка, и я цеплялась за любые мелочи. По венам растекалось непонятное беспокойство. Оно передалось мне от мамы. На уроках биологии мы проводили такой эксперимент. Стебель сельдерея, опущенный в краситель, приобретает алый цвет. Я подняла трубку и услышала, как мама почти плачет в телефон. Не могу отделаться от мысли, что он замешан. Боже мой, опять она за свое. Я уже собиралась положить трубку, когда услышала на другом конце провода голос бабушки. Возможно... Настало время заявить в полицию. Начало конца. Для всех нас.